Моя вера в священное Коран. Коран это слово Божье, один из его древних атрибутов, несозданных. Ложь не приходит к нему, и оно сохраняется от искажений.